2014 год. Глава 19 Директор Дома престарелых приглашает отметить День Святого Патрика. Она надеется, что нам понравятся ирландские танцы, которые исполнят бесплатно ученицы из студии Чудоножки. ножки Всем детям, которые будут искать горшок с шоколадными монетками, она желает настоящего ирландского везения. И не забудьте, с трёх часов... В малыши малышей будут катать на пони. По правилам безопасности родители, чьи дети будут кататься, должны подписать согласие. И, наконец, она обводит широким жестом украшенный лентами зал. «Угощайтесь на здоровье зелёным бисквитом!» Эмма тащит меня к стойке администратора, где записываются на пони, и вкладывает мне в ладонь ручку. Я признаю, что компания «Праздники на пони. Новая Зеландия» не несёт ответственности в случае травмы или смерти участника или зрителя, поскольку общение с животными связано с риском для жизни. Эмма постоянно приносит домой такие согласия. Учителя снимают с себя всякую ответственность, если ведут детей в зоопарк или в бассейн. Когда я подписываю то вспоминаю, как отец Линч показывал нам фильм о расстрелянном клоуне. Сейчас в школе ничего подобного не показали бы. Детям ни в коем случае. А местная католическая школа нам нравится. Классы здесь небольшие, травлю пресекают в зародыше, поэтому мы её и выбрали. Эмма быстро прижилась. Помню однажды, когда ей было лет шесть, она пустилась мне рассказывать, что Иисус умер за нас, за всех. «Люди слишком мало любили Бога», объясняла она, «и пришлось ему принести в жертву родного сына». «Это очень серьёзное слово», заметила я, «жертва». «Да», — согласилась Эмма, «и я знаю, что это значит. А Иисус — Сын Божий, и при этом тоже Бог». «Некоторые в это верят», — сказала я. «Но это правда», — ответила Эмма. «Мы в школе учили, и Бог послал Иисуса на муки и смерть ради нас». «Что ж, кто-то верит в это, а кто-то в другое». «Мама», — Эмма взяла меня за руку, — «не бойся, кончилось все, хорошо». «Возможно, с возрастом у нее это пройдет, как прошло у нас». Свадьбу мы устраивали не в церкви, а в саду. Мать дома дала мне свои аквамариновые серьги. По обычаю на невесте должно быть что-то голубое. Серьги были не в моём вкусе, но я всё равно надела их с благодарностью. "Знай, что никогда не поздно вернуться", сказала она мне утром перед свадьбой. "Мы теперь окленцы", возразила я. "Я про то, что никогда не поздно вернуться к вере. Из братьев и сестёр Доми в церковь до сих пор ходит один Питер, младший. То есть отсев чудовищный. Зато его мать исправно посещает церковь каждую неделю, а раз в месяц исповедуется. В каких грехах она кается, мы знать не знаем, но между собой любим сочинять. Эмма убегает искать шоколадные монетки под диванными подушками, в горшках с цветами, снуют туда-сюда сиделки, рисуют на лицах стариков листики клевера. Сони не видно. И для меня это облегчение. Я сказала доме, что спрошу её, не родственница ли она миссис Прайс, но по дороге моя решимость улетучилась. Эмма попросилась сюда со мной. Не могу же я завести этот разговор при ней? «Мы так долго её оберегали». «Вы кто?» — спрашивает отец. «Джастина», — отвечаю. «Твоя дочь. А вон Эмма ищет клад. Твоя внучка?» «Что за сборище?» «Небольшой праздник. День Святого Патрика». К отцу подсаживается сиделка, окунает кисточку в зелёную краску. «Доброго вам утречка!» — улыбается она. — Уже полтретьего. Слегка касаясь ладонью щеки отца, она начинает рисовать трилистник. Но отец почти сразу отмахивается. «Простите, пожалуйста», — говорю. «Он устал». «Не устал», — возражает отец. «Ничего, мистер Криф, может, попозже». С этими словами сиделка переходит к другому подопечному. «Что здесь за сборище?» спрашивает отец. Небольшой праздник. День Святого Патрика отмечаем. Вы кто? Джастина, твоя дочь. Из вестибюля на сцену врываются танцовщицы в коротких платьицах в париках с тугими кудряшками. Даже сквозь грим видно, что это десятилетние девочки. Отец соскребает со щеки листок, смотрит из-под лобья на позеленевшие пальцы. Давай я, по слюни в кончик салфетки, стираю грим. Наконец, замечаю ее, Соню. Она стоит возле тележки с кофе и чаем, беседует с другой семьей, смеется. Чемокает в щеку старика в футболке с надписью «Поцелуй меня, я ирландец». Позволяет касаться своего плеча, руки. Как будто миссис Прайс вернулась. И даже спустя столько лет, после всего, что случилось, я невольно думаю, не трогайте ее. Она моя.